обыск. Принцесса повела Рауля двором к тому крылу здания, где жила лавальер, поднялась по лестнице, по которой этим утром он уже поднимался, и остановилась у двери, где молодой человек встретил столь странный прием со стороны Монтале. Момент был выбран удачно. Ничто не мешало принцессе приступить к исполнению ее плана. Замок был пуст. Король, придворные кавалеры и дамы уехали в Сен-Жермен. Не поехала вместе со всеми лишь одна Генретта, узнавшая о возвращении Брожелона и придумавшая, как использовать его возвращение. Сославшись на нездоровье, она осталась у себя. Итак, принцесса была уверена, что ни в комнате лавальер, ни в апартаментах Сент-Аньяна она никого не застанет. Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнату ее фрейлины. Взгляд Брожелона обежал эту комнату, которую он сразу узнал, и вид ее заставил его мучительно содрогнуться. Но это было только начало мучений, которые его тут ожидали. Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и ее опытный взгляд проник в сердце юноши. Она поняла, что в нем происходит. «Вы просили у меня доказательств», — сказала она. «Не удивляйтесь же». Если я доставлю их вам, впрочем, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, еще не поздно, и мы можем удалиться отсюда. Благодарю вас, Ваше Высочество, но я пришел сюда, чтобы убедиться. Вы обещали убедить меня, убеждайте. Тогда войдите и заприте за собой дверь». Брожелон повиновался и, повернувшись к принцессе, вопросительно посмотрел на нее. «Известно ли вам, где вы находитесь?» — спросила принцесса. «Судя по всему, ваше высочество, я нахожусь в комнате мадемуазель Лавальер. Да, вы находитесь в ее комнате, но я позволю себе заметить, что это комната, но вовсе не доказательство. Погодите!» Принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, сказала «Нагнитесь вот здесь».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 «Ах, и в самом деле, — сказала смеясь Генриетта, — я забыла о скрытом механизме этого люка. Четвертый листок на рисунке паркета. Нужно нажать в том месте, где на доске сучок. Следуйте этому указанию. Нажмите виконт, нажмите вот здесь. нажимаете же!» Рауль, бледный как смерть, нажал пальцем на указанное ему принцессу и место — и в ту же секунду механизм пришел в движение, и трап поднялся. — Это очень хитро, — сказала принцесса. И архитектор, очевидно, предвидел, что пользоваться этим устройством придется маленькой ручки Смотрите, насколько легко поднимается трап. — Лестница! — воскликнул Рауль. — Да, и даже очень изящная, — заметила Генретт. — Посмотрите, Виконт, у этой лестницы есть и перила, дабы воздушные создания, отваживающиеся спускаться по ней, не могли случайно свалиться. Вот и я решаюсь спуститься. Следуйте за мной, Виконт, следуйте. Но прежде чем пойти вслед за вами, я хотел бы выяснить, куда ведет эта лестница. — А, правда, я забыла сказать вам про это. — Слушаю вас, ваше высочество, — едва дыша произнес Рауль.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 под комнатами моих фрейлин и, в частности, под комнатой лавальерж. Но к чему же все-таки люк и лестница? Право не знаю. Не хотите ли спуститься вместе со мной к Сент-Иньяну? Быть может, там мы отыщем разгадку? И принцесса, подавая пример, начала первая спускаться по лестнице. Рауль со вздохами пошел вслед за нею. Каждая ступень поскрипывавшая под ногами Виконте де Брожелона, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжали еще отдаваться вздохи мудмазель Лавальер, и сохранился сладчайший запах, исходящий от ее тела. Судорожно вздыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка, несомненно, проходила по лестнице. Затем, после этих бесплотных флюидов, доказательств невидимых глазу, Пред ним предстали любимые ею цветы, книги, которые она отобрала. Если бы у Рауля оставалась хотя бы ничтожная доля сомнений, она бы исчезла при виде этой непостижимой гармонии ее вкусов и склонностей с находившимися здесь предметами повседневного обихода. Лавальер незримо присутствовала в убранстве, в тканях, даже в отблесках на шашках паркет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 Пред его взором проносилось решительно все, сплетенные в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве пред зеркалом, это столь сладостная клятва влюбленных, жадно рассматривающих свое отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину. Пред его взором проносились невидимые лапзания, скрытые непроницаемым пологом, который, колеблясь, выдавал объятия упоенных любовников,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 И так это правда. О, ты никогда не любила меня, ведь на меня ты так никогда не смотрела. И ему показалось, что сердце сжалось в его груди. Принцесса Генретта разглядывала его и, наблюдая его страдания, испытывала рот зависти к лавальер, хотя она знала, что завидовать ей в сущности нечему и что Дегиш любит ее столь же пылко, как Брожелон любит свою лавальер. Рауль перехватил на себе взгляд принцессы,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 «Вы принадлежите к числу тех счастливых, тех всемогущих, тех избранных...» «Господин Левражелон», — ответила Генретто, — «сердце, подобное вашему, заслуживает забот и внимания самой королевы. Я ваш друг, Виконт, поэтому я не хотела, чтобы вся ваша жизнь была отравлена вероломством и замарана беспощадной насмешкой. Я храбрее ваших друзей». Я не говорю о графе Гиш. Это я вызвала вас из Лондона. Я доставила вам доказательства, бесспорно мучительные, но нужные, которые принесут вам исцеление, если вы умеете любить, как подобает мужчине. А ведь вы мужчина, а не вечно хнычащий Амадис. Не благодарите меня. Лучше жалуйтесь на вашу судьбу и служите королю не хуже, чем прежде. Рауль горестно усмехнулся. «Да, это правда, я забыл, что король мой, господин...» «Дело идет о вашей свободе, о вашей жизни!» Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генретти, что она заблуждается и что последние из ее доводов не из тех, которые способны воздействовать на Виконта. «Будьте осторожны, господин Брожелон», — сказала она. «Не взвешивая всех ваших поступков, вы навлечете на себя гнев государя» которые не умеют подчинять себя в таких случаях велением разума. Вы повергнете в печаль ваших друзей и вашу семью. Покоритесь, смиритесь, исцелите себя. Благодарю вас, ваше высочество. Я ценю совет, который вы мне подаете, и постараюсь ему последовать. Но скажите мне еще одно слово, прошу вас, говорите. «Будет ли нескромно спросить у вас, каким образом тайны этой лестницы, этого люка, наконец, тайна портрета, стали известны вам?» «О, нет ничего проще. Чтобы наблюдать за поведением моих фрейлин, я держу у себя вторые ключи от их комнат. Мне показалось странным, что лавальер так часто запирается у себя. Мне показалось странным, что граф де сент переменил квартиру». Мне показалось странным, что король, ежедневный гость Сент-Аньяна, хотя он и прежде был с ним в тесной дружбе, наконец мне показалось странным, что все эти вещи произошли после вашего отъезда отсюда, и что все привычки двора из-за этого оказались нарушенными. Я не хочу быть игрушкой в руках короля, не хочу служить ширмой его любовным делам, ведь после лавальер, которая обожает поплакать, придет очередь Монтале, обожающий посмеяться, или тонная шарант который вечно поет мне не пристало играть подобную роль я пренебрегла щепетильностью дружбы и открыла секрет я нанесла вам рану простите меня еще раз прошу вас об этом, но я должна была исполнить мой долг теперь дело сделано вы предупреждены обо всем гром не замедлит грянуть остерегайтесь все же вы чего то не договариваете. — Ваше Высочество, — твердо сказал Бражелон, — ведь не думаете же вы, что я безмолвно снесу позор и измену. — Поступайте так, как сочтете необходимым, господин Рауль, но только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду. Вот все, чего я хочу от вас, вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу. «Вам нечего опасаться, ваше высочества сказал с горькой усмешкой Брожелон. «Я подкупила столера, которого любовники использовали в своих интересах. Ведь вы могли сделать то же, да, принцесса? Итак, ваше высочество, не даете мне никакого совета и не требуете от меня ничего, кроме обязательства не компрометировать ваше высочество? Ничего, кроме этого». В таком случае я буду просить Ваше Высочество разрешить мне задержаться здесь еще на минуту. Без меня? О, нет, это неважно То, что мне предстоит сделать, я могу сделать и в Вашем присутствии. Я прошу Вас об этой минуте, чтобы написать кое-кому несколько слов. Это опасно, Виконт, берегитесь. Никто не узнает, что Ваше Высочество оказало мне честь, проводив меня в это место.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 Он свернул этот листок и всунул его в замочную скважину двери, ведущей в комнату обоих любовников. Убедившись, что письмо было хорошо видно, и сент эн возвращаясь домой, не мог бы не заметить его, он пошел за принцессой, которая успела уже подняться по лестнице. На площадке они расстались. Рауль сделал вид, что бесконечно благодарен ее высочеству, Генретта искренне или притворно еще раз посочувствовала несчастному, которого она только что обрекла на такие ужасные муки. — О, — прошептала она, видя, как он удаляется бледной с налитыми кровью глазами, — о, если б я знала, я скрыла бы истину от этого бедного юноши.